Глава двадцать третья. Ночь превращается в пытку. Каждый шорох, каждое движение Аслана заставляют меня вздрагивать и настораживаться. В голове роятся вопросы, ответы на которые я боялась услышать. Кто такая Марина? Почему он говорил о мести? Что за преступление он совершил? И почему взял себе другое имя? Утром Аслан проснулся, как ни в чем не бывало. Без единого намека на ночной кошмар. «Аслан, мне приснился странный сон», — Начиная разговор. «Будто ты во сне называл меня Мариной и говорил о какой-то месте». Он замирает, переставая застегивать пуговицы на рубашке, и на мгновение в его глазах мелькает мрачная тень. «Марина, это имя мне знакомо». Произносит он тихо, словно вспоминая что-то далекое и болезненное. «Расскажешь мне о ней, обнимая мужа со спины?» «Расскажу, но как будет в другой раз. Высвобождается из моих объятий». Растерянно сажусь на постели, поджав ноги под себя. Такое чувство, что он собирается отложить правду в долгий ящик, надеясь, что она запылится и забудется. «Но я не забуду. Я хочу знать о нем все». Какой бы неприглядной правда ни была. «Надень красивое платье. Мы сегодня едем в ЗАГС». Неожиданно говорит муж. «Что?» Поднимаю на него взгляд. «Я хочу жениться на тебе, Дарина». «Если это из-за вчерашнего разговора, то забудь. Я не требую от тебя ничего такого». «Ты станешь моей женой сегодня. И твои братья больше не посмеют заикнуться о том, что ты должна вернуться домой». Зарина и Заур станут нашими свидетелями. Но как мы сделаем это в один день? Ведь нужно подать заявление за месяц. Оставь это мне, снисходительно улыбается. Я договорюсь, нас поженят через пару часов. А кто-нибудь из твоих родственников будет? Решаю спросить. Нет, отрезает сухо. А Данияра не пригласишь? «Ведь он помог тебе». «Дарина», — вздыхает Аслан, садясь на постели рядом со мной. «Я не могу пригласить Данияра. Его репутация должна быть безупречной». «Но твоя репутация...» «То есть твоего нового имени...» «Пусть это тебя не беспокоит». «Накрывает мою руку своей». «Или ты боишься выходить за меня еще раз?» «Ничего я не боюсь». «Вздергиваю подбородок». «Вот и умница!» Наклонившись, целует меня в губы нежно. «Одевайся и спускайся к завтраку!» Аслан выходит из спальни, закрыв за собой дверь. Я подхожу к шкафу, набитому вещами, и ищу подобающий для ЗАГСа наряд. «Здесь висит столько красоты, что для мероприятия может подойти абсолютно любое!» «Прошли те времена, когда мы с сестрой сами шили себе вещи или покупали их на рынке!» Я стала женой состоятельного человека, и что-то необъяснимое тянет меня к нему и заставляет верить, что за маской загадочности скрывается добрый и ранимый человек. Одевшись, выхожу в столовую и вижу картину, от которой мне становится не по себе. Зарина наклонилась к Аслану и что-то рассказывает ему с улыбкой, а тот не отстраняется и слушает ее заинтересованно. В груди мгновенно разливается неприятное ощущение, похожее на брызги ледяной воды. Зарина всегда была хороша в том, чтобы очаровывать людей, но видеть, как она направляет свои чары на моего мужа, невыносимо. «Это моя семья, моя жизнь. Неужели она не понимает границ?» Собирая всю свою волю в кулак. «Нет, я не буду устраивать сцен. Я поступлю иначе». Подхожу к ним с широкой и, как мне кажется, искренней улыбкой. «Доброе утро, мои голубки!» Произношу нарочито весело. Зарина отстраняется от Аслана, а он едва заметно усмехается. «Сегодня такой прекрасный день! Аслан тебе уже сказал?» Обращаюсь к сестре, что у нас с ним сегодня официальное бракосочетание. Вижу, как лицо Зарины слегка вытягивается но она тут же берет себя в руки. «О, Дарина, это так замечательно! Я очень рада за вас!» Говорит она сладким голосом. «А где Заур?» «Ему не здоровится». «Мне так жаль. Может, показать его врачу?» Обращаюсь к мужу, и тот отрицательно качает головой. Замечая, что в глазах Валеева пляшут искорки. Он понял, что я приревновала его к собственной сестре, и откровенно наслаждается этим. «Не стоит беспокоиться, Дарина. Отлежится и все пройдет», — говорит Аслан. Просто у Казбека слишком крепкий кулак. Потирает пальцем скулу, на которой остался след от драки. «Ладно, пойду посмотрю, как он там». Зарина отодвигает стул и выходит из-за стола. «А потом помогу Заире на кухне и спрошу у нее рецепт этих вкусных плюшек». Сестра прихватывает с собой выпечку и уходит. «Ты ревнуешь, Дарина?» спрашивает муж, нарушая образовавшуюся тишину. «Это не имеет значения, отвожу взгляд. Никогда не думала, что буду ревновать мужчину к своей сестре. Это же глупо!» Зарина любит Заура со школы. «Мне кажется, что она хочет быть с моим Валеевым. Это просто неконтролируемые эмоции». «Имеет. Признайся, тебе было неприятно видеть меня с Зариной». Молчу, не желая признавать свою слабость. Аслан подсаживается ко мне ближе, берет мое лицо в свои руки и смотрит прямо в глаза. «Не стоит бояться своих чувств, Дарина. Они делают тебя живой». Затем он целует меня, и я чувствую на своих губах вкус кофе и ментола. Поцелуй Аслана всегда действует на меня умиротворяюще. Будто все тревоги и сомнения, что терзают меня изнутри, растворяются под его нежностью. Закрываю глаза, наслаждаясь моментом, и позволяю себе утонуть в его нежности. Внутри разливается приятное тепло, вытесняя все остатки ревности и неуверенности. «Я люблю тебя», — шепчу едва слышно, боясь, что слова покажутся слишком громкими в этой тишине. Аслан отстраняется, его глаза смотрят на меня с нежностью и... сомнением. Он словно пытается что-то взвесить, прежде чем ответить. «Дарина, Валеев касается пальцем моей щеки. Ты прекрасна. Но любовь — это не вспышка. Это чувство, которое зреет, растет, проходит через испытания. Ты еще не знаешь меня достаточно, чтобы полюбить по-настоящему». Его слова создают эффект холодного душа. Мои щеки мгновенно заливаются краской стыда. Он прав, я не знаю его. И мои слова, наверное, прозвучали смешно и нелепо. Скакиваю из-за стола и поспешно выхожу из столовой, не реагируя на окрики мужа. Мне нужно немного побыть одной.